Глава первая. Вселенная наших предков. До сих пор еще не решено, и я думаю, что человеческая наука никогда не решит, конечна ли Вселенная или бесконечна. Галилео Галилей. Задумываться, что такое Вселенная, человечество начало еще в глубокой древности, когда долгими темными ночами наши пращуры собирались у погасшего костра, смотрели на бесконечное звездное небо, и размышляли над тайнами мироздания, не имея ни малейшего представления о законах физики. Черепаха, кольцо и мировое древо. Все воззрения первобытных людей сводились к простым фактам, которые укладывались в их сознании и были результатом наблюдений природных явлений. Солнце всходит и заходит, значит, оно движется по небу. Это же совершенно ясно и должны были пройти века, чтобы кажущаяся очевидность была разрушена мощью новых научных открытий. Только сто лет тому назад человечество заглянуло внутрь атома и попыталось глубже проникнуть в бесконечность Вселенной, чтобы понять, как же на самом деле устроен мир. Ответ на этот вопрос еще долго будет волновать наших потомков. А может, ее величество Вселенная и вовсе не позволит нам постичь ее суть? Первые представления о строении Вселенной были тесно связаны с религиозными воззрениями и древними мифами того или иного народа. Но почти все они имели ряд схожих черт, а именно, земля была плоской и располагалась в центре ограниченной Вселенной. Так вавилоняне представляли Вселенную огромной перевернутой чашей, плавающей среди бесконечного океана и удерживающей небесный свод. Последний имел собственную твердь, воду и атмосферу. А все это помещалось на двенадцати столпах, зодиакальных созвездиях. В центре Земли располагалась огромная гора с бесконечным подземельем внутри, куда по вечерам заходило солнце, чтобы снова появиться утром. Индийцы считали Землю полусферой и поместили ее на спины трех слонов, в свою очередь стоящих на панцире огромной черепахи, которая покоилась на свернувшейся кольцом змее. В представлении египтян, внизу располагался бог земли Геб, а над ним склонилась богиня неба Нут, которая каждый вечер создавала звезды, а утром проглатывала их перед восходом солнца. По мнению китайцев, вселенная подобна половине яйца, вот уже и появляется объем, где сверху расположен небесный свод, являющийся сосредоточением всего чистого, а внизу земля, плавающая в океане и имеющая квадратную форму. Там царят тьма и грязь. Сочетание этих противоположных начал и образует наш мир во всем его богатстве и разнообразии. Интересно, что славяне тоже представляли Вселенную в виде яйца, но уже полноценного, снесенного некой космической птицей. Желток — это, собственно, Земля, на поверхности которой находится мир живых людей, а внутри — страна мертвых. Попасть в нижнюю часть Земли можно было через окружающий ее океан или просто выкопав сквозной колодец, а взобраться на небо по мировому древу, огромному дубу, проходящему через девять промежуточных небес с Солнцем, Луной и звездами. В этой связи можно вспомнить и германо-скандинавскую мифологию с огромным ясенем, древом жизни, и Игдрасилем, в виде которого норманы представляли себе Вселенную. Еще дальше в своих воззрениях пошли от стеки и майя. Они свели воедино пространство и время, представляющее собой кольцо, на одной стороне которого находилось настоящее и видимое прошлое, а на другой – будущее, смыкавшееся с глубоким прошлым в какой-то точке. Выход из плоскости В 340 году до нашей эры греческий философ Аристотель, наблюдая лунные затмения, Заметил, что Земля отбрасывает на Луну круглую тень, что возможно только в случае, если Земля является шаром. В пользу шарообразности нашей планеты говорил и тот факт, что у возвращавшихся из плавания кораблей сначала виднелись одни паруса, и только потом можно было различить и сами суда. Развивая эти идеи, Аристотель, пожалуй, первым из известных нам ученых ввел представление о сферической Вселенной, поместив в ее центр неподвижную Землю. Он даже вычислил длину экватора, которая равнялась 400 тысячам стадиев, что в два раза больше значения принятого сейчас. Вокруг Земли, на вращающихся восьми сферах, Аристотель расположил Солнце, Луну и звезды. Сегодня мы понимаем, что некоторые звезды оказались планетами, путешествующими на фоне неподвижных светил. Аристотелю же это было еще не вдомек. Вот он и разместил каждую планету, а также Солнце и Луну, на отдельных независимых сферах. Во II веке Клавдий Птолемей развил идеи Аристотеля в полную космологическую теорию. В отличие от своего предшественника, он предоставил больше свободы планетам, Луне и Солнцу, предположив, что они движутся по своим собственным сферическим орбитам. На последней, десятой, и тут аристотеля по Аристотеля, сфере, располагались неподвижные звезды, а далее шла часть Вселенной, недоступная человеческому наблюдению. Данная модель, получившая название геоцентрической, неплохо объясняла взаимное расположение небесных тел. Христианская церковь приняла эту теорию как не противоречащую Библии, оставляя за границей неподвижных звезд достаточно много места для Ада и Рая. Этот церковный догмат просуществовал до начала XX века, несмотря на появление более современных моделей устройства нашей Вселенной. Раскрутившие Землю. В первой половине XVI века польский священник Николай Коперник, получивший блестящее образование в Кракове, Болонье и Падуе, начинает работу над еретической книгой о вращении небесных сфер, где впервые в христианской Европе предлагает гелиоцентрическую модель мира. В центр вселенной Коперник ставит Солнце, а Земля отводит роль заурядной планеты, наряду с другими вращающиеся вокруг центрального светила. Работал он в тайне от церкви. Книга увидела свет в 1543 году, незадолго до кончины самого автора. В дальнейшем идеи Коперника были подхвачены многими последователями, за что некоторые из них, например, Джордана Бруно, даже поплатились с жизнью, поскольку польский каноник замахнулся на незыблемое догматы церкви. Спустя сто лет величайшие ученые Иоган Кеплер и Галилео Галилей публично выступили в поддержку теории Коперника. Однако 4 февраля 1616 года 11 экспертов Инквизиции официально определили гелиоцентризм опасной ересью. Впоследствии сам галилей публично под давлением церкви отрекся от своих взглядов и был вынужден до конца жизни находиться под домашним арестом и пристальным надзором инквизиции. Но ростки новой теории начали пробиваться, и их уже нельзя было просто задушить. Порядок в мире светил. 8 января 1642 года умирает галилей. А в конце все того же года под Рождество на свет появляется величайший ученый Исаак Ньютон. Будучи юношей, будущий гений от физики увлекся идеями Коперника, Галилея и Кеплера, завершил их труды, создав универсальную систему мира. В 1680 году он начинает работу над своим основным сочинением «Математические начала натуральной философии», в котором задумал изложить собственную картину мира. В книге вся механика сводится к небольшому количеству аксиом, позднее названных законами Ньютона. В началах ученые математически выводят все известные на тот момент факты механики земных и небесных тел. В этом же труде им впервые был сформулирован закон всемирного тяготения. Уже в 1699 году в Кембридже начали преподавать ньютоновскую систему мира, а через пять лет ее признают и в Оксфорде. Безусловно, это был огромный прорыв познания мира и еще одна ступенька к пониманию истинного устройства Вселенной малая и большая бесконечность. К 20 веку количество открытий физики возросло настолько, что требовались новые методы для их познания и объяснения. В частности, выяснилось, что законы макромира, мира, в котором мы живем, абсолютно не подходят как для описания микромира, мира атомов, так и для описания мегамира, мира звезд, галактик и прочих космических объектов. В 1905 году Альберт Эйнштейн представил научному сообществу специальную теорию относительности, где описал пространственно-временные отношения и движения при любых скоростях, отводя классической механике Ньютона лишь область малых скоростей. Развивая свои идеи далее, Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности, где связал кривизну пространства с находящейся в нем материей. Гравитационные эффекты объясняются не силами и полями, а деформацией пространства-времени в зависимости от присутствия массы энергии. Вспомним известную каждому школьнику формулу E равно mc квадрат. Таким образом, время представляет собой почти равноправную составляющую пространственно-временного континуума. Одновременно с этим... Проникая вглубь атома и изучая зависимость между температурой тела и испускаемым им излучением, Макс Планк предположил, что энергия электромагнитной волны может излучаться и поглощаться только порциями, квантами. Это послужило началом нового раздела физики, квантовой теории. В дальнейшем Нильс Бор выдвинул гипотезу, что электроны, вращаясь вокруг ядра, не излучают энергию, и только получив квант энергии, переходят на более высокие орбиты. И, напротив, возвращаясь на более близкие к ядру орбиты, электрон излучает строго установленную порцию энергии. Такое положение вещей не согласовывалось с законами Ньютона, что еще раз доказало ограниченность классической механики только макромиром. ТЕОРИЯ ВСЕГО Как же объединить множество теорий воедино, чтобы описать все фундаментальные взаимодействия во Вселенной? Квантовая теория и теория относительности применяются в разных масштабах. Квантовая механика начинает проявляться на уровне отдельных атомов, а теория относительности становится заметной лишь в очень сильных гравитационных полях. Однако есть довольно интересные места, где эти теории пересекаются, например, черные дыры. При относительно небольших размерах они обладают чрезвычайно сильным гравитационным полем. Именно на границе черных дыр и были предприняты первые попытки совместить гравитационные и квантовые эффекты. Начало объединенной теории поля было положено Давидом Гильбертом и Германом Вейлем. Большую часть своей жизни ее созданию посвятил и Альберт Эйнштейн они полагали, что достаточно совместить теорию относительности и магнетизм. Современная же физика требует от теории всего объединения четырех известных на сегодня гравитационного, электромагнитного, сильного и слабого ядерных взаимодействий. В настоящее время основными кандидатами названия теории всего являются теория струн, петлевая теория и теория коллуц-клейна. Однако в среде физиков до сих пор ведутся дебаты, стоит ли считать теорию всего фундаментальным законом Вселенной и позволит ли сама Вселенная познать ее суть. Интересные факты. Небо или небеса. У славян небо было разделено на девять частей, поэтому в обиходе часто употребляется слово «небеса». Небес не случайно девять. Это «трижды три». А тройка у славян, впрочем, как у многих других народов, считалась счастливым числом. Седьмое небо. На седьмом по счету небе располагались несметные водные богатства, от которых зависела жизнь наших предков. Отсюда и пошло выражение «на седьмом небе от счастья». Красиво, но неправда. История о том, что измученный пытками инквизиции 70-летний Галилео Галилей, прочитав на коленях текст отречения от идей гелиоцентризма, все же прошептал Эпуро-Симулове, что в переводе означает «И все-таки она вертится», является не более чем легендой, придуманной итальянским поэтом и литературным критиком Джузеппе баретти в середине XVIII века. Ради красного словца. По другой версии, надпись Эпура Симуови сочинил живописец Бартоломе Стебан Мурилью или кто-то из художников его школы, изображая на картине Галилея в тюрьме. Вряд ли Галилей, произнеся подобную фразу, вышел бы из здания суда. Под запретом. Работа Николая Коперника о вращениях небесных сфер была запрещена церковью. Ее публикацию Ватикан разрешил только спустя несколько веков после смерти ученого, когда его правота уже ни у кого не вызывала сомнений. Интересно, что место захоронения каноника нашли только в 2008 году благодаря анализам ДНК. Он похоронен в одном из польских соборов. Рукописи горят. На закате своей жизни Исаак Ньютон, будучи глубоко религиозным человеком, писал некий богословский трактат, считая это делом всей своей жизни. Однако книга так и не увидела свет, поскольку сгорела при пожаре в его доме. Свойства Бога. Согласно опубликованным в 1962 году работам Ньютона, пространство и время абсолютны и являются свойствами Бога. За что премия? Альберт Эйнштейн, За разработку теории относительности не раз выдвигался на Нобелевскую премию, однако получил ее за объяснение фотоэффекта. Тем не менее, свою Нобелевскую речь великий ученый посвятил именно теории относительности. Все открыто? Профессор физики Мюнхенского университета Филипп фон Джоли попытался отговорить 16-летнего Макса Планка заниматься теоретической физикой. Он мотивировал это тем, что в области, где почти все уже открыто, остается лишь заполнить несколько лакун. К счастью, будущий создатель квантовой механики проигнорировал его совет.